Явление десятое. Митя и Любовь Гордеевна. Любовь Гордеевна у двери. «Перестаньте, не дурачьтесь!» За дверью девичий смех. «Не пускают?» «Ах, какие!» — отходит от двери. «Боловницы, право!» Митя, подавая стул. «Присядьте, Любовь Гордеевна. Побеседуйте минуточку. Я очень рад, видимся вас у себя». Любовь Гордеевна садится. «Присядьте, Любовь Гордеевна. Чему ж тут радоваться, я не понимаю. Митя, да как же-с? Мне очень приятно Свидеть с вашей стороны такое внимание Сверх моих для вас заслуг. Вот уж другой раз Я имею счастье-с. Любовь Гордеевна, Ну что ж, пришла, посидела и ушла. В этом важности не состоит. Я, пожалуй, и сейчас уйду. Митя, ах нет, не уходитесь. Для чего же-с? вынимает из кармана бумагу позвольте мне презентовать вам мой труд как умею от души любовь гордеевна это что такое митя собственно для вас сочинил стихи любовь гордеевна старайся скрыт радость ещё может быть глупость какая-нибудь не стоит читать митя этого я не могу судить потому как сам я это писал И притом неучившийся. Любовь Гордеевна: "Прочитай, Митя, сейчас". Садится под листовой и берёт бумагу. Любовь Гордеевна подвигается к нему очень близко. "Не цветочек в поле вянет ни былинка, вянет, сохнет добрый молодец с детинка, полюбил он красну девицу на горе, на несчастье себе да на большое". По напрасну своё сердце парень губит, что неровнишку девицу парень любит. В темну ночь красну, солнцу не всходити, что за парнем красной девицы не быть. Любовь в Гордеевой сидит несколько времени задумавшись. Дай сюда. Берёт бумагу и прячет, потом встаёт. Я тебе соман напишу. Митя Выс Любовь Гордеевна. Только стихами я не умею. А так, просто. Митя. За великое счастье почтут для себя ваше такое одолжение-с. Дает бумагу и перо. Извольте-с. Любовь Гордеевна. Жаль только, что скверно пишут. Пишет. Митя хочет заглянуть. Только ты и не смотри. А то я брошу писать и изорву. Митя. Я не буду смотреть, но вы позвольте мне на ваше снисхождение соответствовать тем же, сколь могу и написать для вас стихи вторичность. Любовь Гордеевна, положи в перо. Пиши, пожалуй. Только пальцы все выпочкало, как бы знала, лучше бы не писала. Митя, пожалуйтесь. Любовь Гордеевна, на возьми. Только ты не смей читать при мне. А прочти после, когда я уйду. Складывает бумажку и отдает ему. Он прячет в карман. Митя, будет по вашему желанию-с. Любовь Гордеевна встает. Придешь к нам наверх? Митя, приду-с. Сию минуту-с. Любовь Гордеевна, прощай. Митя, до приятного свидания-с. Любовь Гордеевна идет к дверям. Из дверей выходит любим Карпыч.